Огромная чаша радиотелескопа медленно развернулась. Теперь ажурная металлическая конструкция была нацелена в ту точку небесной сферы, где крохотной мерцающей искоркой всходил Спайдер-2. В нужный момент, ни секундой раньше, ни секундой позже, обсерватория Евразийского кольца приняла управление спутником, покинувшим незримые объятия астрономического центра Североавстралийской региональной цепи. Пройдет несколько часов, и к дежурству подключится померский филиал Института Дальнего Космоса, затем другие русские пункты слежения, пока не настанет очередь Гренландии и Флориды. Их вахта будет длиться из месяца в месяц, из года в год, до тех пор, пока вопросы не получат ответов, пока не рассеется туман, пока смутные призрачные тени не обретут реальность. Сеть многочисленных обсерваторий и астрономических центров, разбросанных, по материкам и островам Земли, не предназначалась для глубокого зондирования космического пространства, хотя в критической ситуации могла выполнять и такую функцию. Но сейчас главными задачами ее были управление и связь с тремя гигантскими орбитальными радиотелескопами, введенными в действие пару лет назад. Именно они, спайеры, следили и за далёкими звёздами, и за просторами Солнечной системы, Именно они ловили потоки частиц, электромагнитные излучения, отзвуки космических катастроф, последние стоны коллапсирующих звезд, победный яростный рев сверхновых. Возможно, в этом шуме и гуле, недоступном человеческому уху, скрывалось еще что-то. Послания, инструкции, приказы, обрывки неведомых знаний, мольбы о помощи или угрозы. То, что исходило не от бездушных звезд и облаков разреженного газа, но от существ, одаренных разумом и чувствами. Земля хотела это знать. Если не вся Земля, то ее частица, именуемая системой. Эта часть земного бытия являлась не самой малой на планете, но, очевидно, и не самой важной в текущий момент. Впрочем, кто мог предвидеть грядущие? Разрозненные его клочки иногда угадывались слухачами, однако... Их смутные пророчества не позволяли обозреть картину в целом. Тем не менее, никто не стал бы утверждать, что вероятность всемирного апокалипсиса, предсказанного еще Нострадамусом, равна нулю. Споры велись скорее о его причинах и последствиях. Возможно война, возможно новое оледенение, возможно экологическая катастрофа, демографический взрыв, нашествие из космоса. Что касается последнего исхода, то он все больше представлялся не в виде массированной атаки чужаков, но скорее как тайное, незаметное и длительное проникновение. Вполне вероятно, оно уже началось. То был вопрос вопросов, на которые полагалось ответить системе. Первая и генеральная задача, ради которой система и была создана. Второй и столь же животрепещущей проблемой являлись способы защиты. Ни бомбы, ни боевые лазеры. не ракеты и флотилии космических крейсеров, которых у Земли просто не существовало, но такие средства, что могли бы решить вопрос уже сейчас, в ближайшие годы, а не в отдаленном будущем. И здесь непознанные тайны человеческого разума сулили больше перспектив, чем слепая мощь атомного ядра, во всяком случае в той незримой войне, которую пыталась вести система. Но нельзя было исключить и прямую агрессию. более жесткий и страшный вариант развития событий. В этом случае предполагалась своя особая стратегия обороны, пока еще неясная даже в общих чертах, ибо система существовала лишь пару-тройку лет, все еще напоминая наполовину выстроенный небоскреб. Впрочем, обитатели всего незавершенного здания уже приступили к делу. Каждый из них прекрасно представлял, что для разработки стратегии любой стратегии нужна информация. Кто предупрежден, тот вооружен. И потому огромные чаши спайеров кружили и кружили над землей в безостановочном танце, каждый чуткое ухо у врат мироздания. Однако шепот звезд был невнятен, и к нему не примешивались чужие голоса.